Глава сорок вторая, рассказывающая о том, как Ликуй-самозванец грабил одиноких путников и как черный вихрь Ликуй на горе Илин убил четырех тигров. Дальше рассказ пойдет о том, как Ликуй, обращаясь к Сунзяну, спросил. Дорогой брат, скажите, какие же это три условия? И тот отвечал, «Когда ты пойдешь в уезд Ишуй, округа Ичжоу, за твоей матушкой, то по дороге туда и обратно ты не возьмешь в рот ни одной капли вина. Это первое условие. А второе — ты слишком горяч, и вряд ли кто-нибудь согласится пойти с тобой. Отправляйся один в путь». Соблюдая осторожность, захвати с собой мать, досмотри нигде не задерживайся и возвращайся поскорее. И третье условие. Ты не возьмешь с собой свои топоры. Сдерживай себя, иди быстро и поскорее возвращайся обратно. — Да что же тут невыполнимого? — удивился Ликуй. — Дорогой брат, вы можете быть за меня совершенно спокойны. Я сегодня же отправлюсь в путь и нигде не буду задерживаться. Ликуй тут же принарядился, подвесил к поясу кинжал, взял меч и большой слиток серебра, да еще лян пять мелочью. Затем, выпив несколько чашечек вина, он поклонился и ушел. Спустившись с горы, Ликуй переправился на другой берег. Его провожали Чао Гай, Сунцзян и остальные вожаки. Возвратившись в лагерь, они уселись в большом зале. На душе у Сунцзяна было неспокойно, и, обращаясь к остальным, он сказал, — Наш брат Ликуй обязательно что-нибудь натворит. Надо было бы отправиться вслед за ним и посмотреть, что он будет делать. Я не знаю, кто приходится ему земляком да у нас только джугуй уроженец уезда и шуй округа и джоу сказал на это ддутянь а я и забыл воскликнул сунзян в тот день когда мы все собрались в монастыре белого дракона Ликуй и джугуй узнали что они земляки тогда сунзян послал за джугуем посланец как на крыльях слетел с горы и направился прямо в кабачок Тот немедля пришел в лагерь, и Сунзян сказал ему, «Наш брат Ликуй отправился к себе на родину, чтобы привести сюда свою старуху-мать. Но беда в том, что в пьяном виде он всегда буйствует, и мы решили никого не посылать с ним. Я очень опасаюсь, как бы в дороге не случилось какого-нибудь несчастья. А вы, уважаемый брат, ведь с ним земляки». Так не могли бы вы тоже пойти туда и присмотреть за ним? — Да, я сам из уезда и шуй округа и Джоу, — отвечал Джугуй. И мой брат Джуфу держит кабачок за западными воротами уездного города. Ликуй живет в том же уезде, в деревне бальц джан к востоку от лавки Дуна. У него есть старший брат Лида, который работает по найму. Сам Ликуй с детства отличался озорством и буйством. Потом случилось так, что он убил человека, бежал и стал бродяжничать. После этого он никогда больше не бывал дома. Если вы хотите послать меня туда, чтобы я разузнал, как он себя ведет, то я могу это сделать. Только боюсь, что некому будет присмотреть за моим кабачком. Я ведь тоже давно не был дома. И мне самому хотелось бы повидаться с братом. — Ну, за свой кабачок вы можете не беспокоиться, — промолвил Сунцзян. — Я скажу Хао Цзяню и Ши Юну, чтобы они присмотрели за ним до вашего возвращения. После этого Джугуй распростился с возраками лагеря и ушел с горы к себе в кабачок. Там он собрал узел в дорогу, передал кабачок Ши Юну и Хао Цзяню, и отправился в Ичжоу. А Чао Гай и Сунзян, оставаясь в лагере, проводили время в веселье и вместе с Уюном изучали Небесную книгу. Однако дальше речь пойдет не об этом. Расскажем лучше о Ликуе, который, уйдя из Ляншаньбо, зашагал по дороге и вскоре добрался до границы уезда Ишуй в пути ликой действительно не пил вина и потому ничего не натворил, так что и говорить было бы не о чем, если бы не дальнейшие события. добравшись до западных ворот лиуй увидел толпу стоявшую полукругом около доски с приказами и протискавшись в самую середину стал слушать. кто-то прочитал приказ и сказал: На первом месте — разбойник сундзян родом из уезда Юнчен. На втором — Дай Цзун, бывший тюремный начальник Дзянчжоу. А на третьем — их сообщник Ли Куй, уроженец уезда Ишуй. Стоявший позади Ли Куй услышал это, и у него сами собой задвигались руки и ноги. Еще не решив, что ему делать, он вдруг почувствовал, как сзади кто-то к нему проталкивается и, обхватив его за поясницу, говорит, — Дорогой брат Джан, ты что же ты здесь делаешь? Обернувшись, Ликуй увидел, что это был Джугуй и удивленно спросил его, — А ты как сюда попал? — Пойдем поговорим, — отвечал Джугуй. Они направились в кабачок, находившийся вблизи западных ворот, и, войдя в него, прошли в заднюю комнату. — но и отчаянный же ты человек! — начал тут Джугуй, грозя пальцем. — В той бумаге ведь ясно сказано, что за поимку Сунзяна будет выдано десять тысяч связок монет, за Дайдзуна пять тысяч и за Ликуя три тысячи. Так как же ты можешь останавливаться в таких местах и еще смотреть на доску с приказом? Ну, а если бы кто посмекались и схватил тебя, да припроводил властям, что бы с тобой было? Наш уважаемый брат Судзян, зная твой нрав, побоялся посылать с тобой кого-нибудь из наших удальцов. Однако, опасаясь за тебя, он отправил меня вслед за тобой. Я ушел из лагеря на день позже тебя и пришел сюда днем раньше. Почему же ты так долго шел? Да все потому, что наш старший брат запретил мне пить вино. Из-за этого я и шел так медленно. А ты откуда знаешь этот кабачок? В свою очередь спросил он Джугуя. Ты что, здешний? А где же твой дом? это кабачок моего младшего брата джуфу отвечал джугуй я и сам ведь из этих мест занимался торговлей много разъезжал а потом потерял весь свой капитал и ушел в лянь шаньбо разбойничать давно я здесь не бывал джугуй позвал своего брата и познакомил его с ликуем джуфу принес вина и предложил ликую выпить мой — Старший брат запретил мне пить вино, — сказал Гикуй. — Но сегодня я вернулся к себе на родину, и я думаю, что ничего особенного не произойдет, если я выпью пару чашечек. Даже Джугуй не стал отговаривать его и предоставил ему возможность выпить. В этот вечер, выпивая и закусывая, они просидели до четвертой стражи. Лишь во время пятой стражи, когда звезды и луна стали бледнеть, а облака окрасились в розовый цвет, Ликуй отправился в свою деревню. — Ты по тропинке не ходи, — предостерег его Джугуй. — Около большого дерева поверни на восток, а оттуда пройдешь прямо на деревню Байджанцун. Как раз там и будет лавочка Дуна. Поскорей забирай свою мать и возвращайся обратно. Отсюда мы отправимся прямо в Лян-Шаньбо. — А все же лучше идти по маленькой тропинке, чем по большой дороге, — возразил Ликуй. — Что может не помешать? — Вдоль маленькой тропинки водится много тигров, — отвечал на это Джугуй. — И к тому же там пошаливают разбойники, грабят прохожих. «Да какого черта мне бояться!» — вскричал Ликуй. И, надев войлочную шляпу, он привязал к поясу кинжал и взял в руки меч. Распрощавшись с Джугуем и Джуфу, он зашагал по направлению к деревне Байджан Цунь. Уже совсем расцвело, когда Ликуй прошел примерно ли десять с лишним. И тут вдруг увидел, Как перед самым его носом выскочил белый заяц и поскакал по дороге. Ликуй погнался за ним и смеясь приговаривал: "Ах ты животинка, ну что ж, показывай мне дорогу". Продолжая путь, он увидел впереди рощу, в которой было не менее 50 огромных лиственных деревьев. Стояла осень, и листья уже приняли красный оттенок. Когда Ликуй подошёл к опушке, Он увидел, что из-за деревьев показался здоровый детина. — Если у тебя есть голова на плечах, так ты дашь мне выкуп за то, что я тебя пропущу. А не дашь, так я отберу твой узел. Взглянув на разбойника, Ликуй увидел на его голове красную шелковую повязку, повязанную двумя узлами. Одет он был в грубую меховую куртку, в руках держал два топора, а лицо его было густо вымазано черной тушью. Увидев все это, Ликуй закричал, «Да ты что за дьявол такой? И как смеешь разбойничать здесь?» «Стоит тебе лишь услышать мое имя, как сердце твое и печень от страха разорвутся на куски». — пригрозил разбойник. — Я черный вихрь. Отдавай свой узел и деньги, и я оставлю тебе жизнь. — Ах ты чучело гороховое! Не дам твоей чертовой матери порадоваться! — закричал Ликуй. — И откуда ты только взялся, падаль проклятая? И как ты узнал мое имя, чтобы, прикрываясь им, бесчинствовать здесь? — И, подняв свой меч, Ликуй ринулся на разбойника. Тот не мог противостоять ему и совсем уже было приготовился бежать, как Ликуй плашмя хватил его мечом по бедрам, и он полетел на землю. Тогда, став ему ногой на грудь, Ликуй крикнул. — А ты знаешь, кто я такой? — Почтенный отец, — взмолился тот, — пощади жизнь своего сына. «Я и есть Ликуй-черный вихрь, удалец, вольницы», — продолжал Ликуй. «Как же ты осмелился бесчестить здесь мое имя!» «Хотя моя фамилия действительно Ли, но я не черный вихрь, а вы, почтенный отец мой, завоевали себе среди вольного люда такую славу, что даже черти и те боятся вас». Поэтому я и решил присвоить себе ваше имя и промышлять здесь разбоев. Стоит какому-нибудь путнику услышать черный вихрь, как он бросает свои пожитки и бежит прочь без оглядки, а я остаюсь с добычей. Но людей я не трогал и не причинял им большого зла. Имя мое Лигуй, и живу я в той деревне, что лежит впереди. — Бессовестный ты, негодяй, — отвечал Ликуй, — грабишь народ и чернишь мое имя. Даже топоры и то завел такие же, как у меня. — Вот я сейчас заставлю тебя попробовать этого топора. И, выхватив у него топор, он высоко занес его, но разбойник испуганно воскликнул. — Дорогой отец, убив меня, ты убьешь сразу двух человек. Услышав это, Ликуй остановился и спросил, как же это так? — Да разве я осмелился бы заниматься грабежом, — отвечал на это Ликуй, — если бы у меня дома не было престарелой матери, которой сейчас уже девяносто лет и которой некому кормить, кроме меня. Ведь только поэтому я и решился присвоить ваше уважаемое имя, чтобы наводить страх на путников и отбирать у них пожитки. Но, по правде говоря, я не причинил вреда ни одному человеку. Если вы, почтенный отец, сейчас убьете меня, то моя мать умрет с голоду. И тут Ликуй, который сам был сатаной и, не моргнув глазом, мог спокойно убить человека, выслушав пленника, подумал про себя. Я пришел сюда для того, чтобы позаботиться о своей матери. Если я лишу жизни человека, который беспокоится о том, чтобы его мать не голодала, то ни небо, ни земля не простят мне этого. — Ну, ладно, — сказал он, — я оставлю тебе, стервецу, жизнь. И отпустил своего пленника. Поднявшись с земли и не выпуская из рук топора, Лигуй с благодарностью низко поклонился Ликую. — Запомни же, что черный вихрь — это я, — сказал ему Ликуй, — и не смей больше пятнать мое имя. — Раз уж вы помиловали меня, то я вернусь домой и займусь другим делом, — отвечал лигуй Никогда больше не воспользуюсь я вашим именем и не буду никого грабить. — За то, что ты такой почтительный сын, — промолвил Ликуй, — «Я дарю тебе десять лян серебра. Ты сможешь заняться другим делом». И, вынув слитых серебра, он передал его Лигую. А тот поклонился ему с благодарностью и ушел. А Ликуй, смеясь, про себя сказал. Напоролся же этот парень на меня. Если он действительно почтительный сын, то, конечно, займется теперь другим делом. А если б я прикончил его, то ни небо, ни земля не простили бы мне этого. Ну, а мне тоже надо идти. И, взяв свой меч, он зашагал вперед по горной тропинке. Он шел так примерно до полудня, а потом почувствовал голод и жажду. Но кругом были только узенькие горные тропинки и никаких признаков кабачка или постоялого двора. Пробираясь вперед, он вдруг увидел вдалеке, в горной долине, две крытых соломой хижины. Ликуй поспешил туда и заметил, как из-за хижины вышла женщина. Волосы ее украшали полевые цветы, лицо было сильно набелено и напудрено. Положив свой меч, Ликуй поклонился и сказал. «Сестра!» Я путник, я проголодался и хочу пить, но по дороге нигде не встретил ни трактира, ни кабачка. Не можешь ли ты дать мне чего-нибудь поесть и выпить? За все это я заплачу. Взглянув на лику ликуя, женщина не посмела ответить ему отказом и произнесла. Вина-то у нас здесь достать негде, а вот поесть я могу вам что-нибудь приготовить. — Ну и то хорошо, — сказал Ликуй. — Только приготовь, пожалуйста, побольше, я сильно проголодался. — Если я сварю один шэн риса, не будет мало, — спросила женщина. — шэн мера объема, равный примерно одному литру. — Приготовь лучше сразу три шена, — сказал Ликуй.